Глава 15. Среда 8 августа 2001. Позднее утро. Кладбище Яркон было открыто неподалеку от Пятах Тиквы в конце 1980-х. Имеющее в плане форму не совсем правильной окружности, издалека оно напоминает небоскреб, приплюснутый к земле. К могилам ведут, как на футбольном стадионе, пять входов. За каждым из них тянется серая бетонная эспланада, служащая местом сбора и молитвы. Выглядит все это довольно мрачно, но с другой стороны большинство здешних посетителей не слишком склонны прыгать от радости. Я припарковался возле входа номер 5, где расположена дирекция, и прошел в грубо оштукатуренное белое здание. На третьей слева двери висела маленькая табличка «Равин Яаков Штейнберг». Я выдрузил на голову черную кипу и постучался. Никакой реакции не последовало. Я нажал на дверную ручку, и она поддалась. Рабиш Штейнберг развалился в глубоком кресле, обитом черной кожей. Глаза его были закрыты. Пухленькие ручки уютно примостились на животе, а белая борода вздымалась и опускалась в ритме его спокойного дыхания. В уголках губ замерла ангельская улыбка. Я подошел вплотную к столу и колотил по нему до тех пор, пока он не раскрыл свои голубые детские глазки, которые делали его похожим на помесь еврейского сионистского философа Аарона Давида Гордона и панды. Но едва он, не меняя позы, подозрительно оглядел меня с головы до пят, первое впечатление испарилось без следа. Я напустил на себя вид убитого горем отца. «Молодой человек, здесь вам приемное. «Я знаю». «Я был там, но не смог с ними договориться». «О чем еще договориться?» «Мой сын». Я запнулся, как будто слова застревали у меня в горле. «Между мной и Альпачино почти нет разницы, не считая того, что он умеет играть. Как бы то ни было, на Штейнберга моих талантов хватило». На тренированным движением он положил передо мной пачку бумажных носовых платков и голосом гипнотизера забубнил: "Все, все успокойтесь. Как зовут вашего сына? Рани. Рани Шарон. Ой, ой, ой, мальчик на мотоцикле. В принципе, я должен был догадаться, что он будет в курсе этой истории. Могильщики интересуются катастрофами, как риэлторы недвижимостью, а адвокаты разводами." Шаг за шагом, с тщательно продуманными паузами, я изложил ему легенду, которую разработал для меня Крайник. Я упомянул рабби Цорифа и горячее желание моей жены Сигаль быть похороненной рядом с сыном. Штейнберг сочувственно слушал время от времени, машинально похлопывая меня по руке. Рука у него оказалась потная, и на ощупь она была не намного приятнее, чем резиновая перчатка. «А где сейчас ваша жена?» «Дома». Врач дал ей снотворное. «Может, оно и к лучшему. Поговорим как мужчина с мужчиной». «Рабби, я знаю, что это исключительная просьба, и она потребует исключительных расходов, но мне все равно. Мне теперь все равно». На секунду мне показалось, что я переигрываю но я тут же понял, что выражение серьезности, осенившее лицо моего набожного собеседника, должно подчеркнуть боль, с какой он постарается выманить у меня как можно больше денег. Молодой человек, самое для вас главное — больше никогда не знать такого горя. Спасибо, Рабби. Вы понимаете, чтобы я мог вам помочь, другие люди должны помочь мне. И не бесплатно? Конечно на какую сумму вы рассчитываете? Раби Цорев сказал, что это будет стоить около трех тысяч долларов. Ох, милый мой! Раби Цорев — прекрасный человек, но как он наивен! А сколько? Дальнейшее походило на то, как если бы панда нырнула в бассейн и вдруг обнаружила, что в него забыли налить воду. Голубые глаза Раби подернулись льдом семь с половиной тысяч. И вы получите лучший участок на этом кладбище. У меня с собой только пять тысяч. Можно принести остальное перед погребением. Это не совсем удобно. Лучше прямо сейчас съездите за деньгами. Вы принимаете фантики от Монополии? Что-что? Я сунул руку под рубашку и извлек оттуда микрофон. Потом привстал, достал из заднего кармана включенный магнитофон и выложил все это хозяйство на стол. Он оглядел его, поднял глаза на меня и за долю секунды все понял. Я не раз наблюдал у преступников похожую реакцию. Подсознательно они все время ждут, что их схватят за руку. И в тот момент, когда это случается, испытывают нечто похожее на дежавю. «Вы из полиции?» «Я частный детектив» но много лет проработал в полиции и до сих пор иногда с ними сотрудничаю. Они будут счастливы получить эту кассету. «Что я должен сделать, чтобы вы отдали ее мне?» Я объяснил. Он посмотрел на меня и начал как автомат повторять «нет-нет-нет». Я встал. И тут он, как антипод первого автомата, забормотал: «да-да-да». Убедившись, что его сопротивление полностью сломлено, Я снова сел, и мы обсудили все детали. Как мужчина с мужчиной. Как он и предлагал. Когда все было оговорено, он протянул руку к кассете, но я опередил его и сунул кассету в карман. Его кукольная лапка повисла в воздухе, и после короткого колебания он протянул ее мне для рукопожатия. Я принял ее. Но вдруг, вспомнив о настоящих родителях рани Шарона, принялся сжимать его руку и сжимал ее все сильнее до тех пор, пока его рот не раскрылся в крике. Тогда я вплотную приблизил к нему лицо и прошептал. «Если закричите, и сюда кто-нибудь войдет, мне придется объяснить, что я здесь делаю». Я стискивал его ладонь, пока его лоб не покрылся холодной испариной, и я не услышал, как хрустнули кости. Только тогда я ослабил хватку. Он отпрянул от меня, держась за покалеченную руку. Я поднялся и направился к двери. На пороге я в последний раз обернулся. Если не возникнет осложнений, сегодня ночью получите кассету. Я вышел из здания и на минуту остановился на бетонном крыльце, чтобы хоть немного привыкнуть к жаре. Чуть поодаль сидели двое мужчин в шортах между ног у них стояло по синему ведру с цветами. За ними виднелся киоск с мороженым и прохладительными напитками. На мгновение меня возмутило все это мелкое предпринимательство на фоне смерти. Но я тут же почувствовал укол совести. Людям ведь надо как-то жить. Чтобы компенсировать свои недобрые мысли, я купил в киоске шоколадное мороженое и по пути к машине съел его, убеждая себя, что организму для сохранения минимальной бдительности необходим сахар.